Терри Куткайнд. Пятое правило волшебника или дух огня. Будь осторожен, когда день встречается с ночью. Опасайся перекрестков, где прячутся они. Они таятся в треске костра и легко перемещаются в искрах. Опасайся теней среди камней. под разными предметами в норах, пещерах и шахтах. Остерегайся трещин, узлов и водной глади. Эти волшебные существа скользят по кромке там, где что-то встречается с нечто. Некоторые из них обладают жуткой леденящей красотой. Другие весьма причудливы. Они часто стараются привлечь к себе внимание. Старайся не потревожить их, поскольку они, как выяснилось, способны принести великое зло и чрезвычайно опасны. Они охотники, не знающие устали, похитители магии, бездушные и бесчувственные. Запомни хорошенько мои слова, опасайся шимов, и в случае острой необходимости на голой земле трижды нарисуй песком, солью и кровью черную благодать». Отрывок из дневника Колаблицына. Перевод с древнетхрианского.